Глава 49 -я. В окрестностях Сан-Хуан Капистрано Суббота, 25 апреля 1981 года. Ричард Хейнс еще и издали увидел, что ферма израильтян окутана в облаками дыма. В сопровождении трех машин он свернул на подъездную дорогу к дому и понесся на полной скорости. Когда Хейнс выскочил из понтиака и бросился к крыльцу, в окнах первого этажа уже вовсю бышевало пламя. Прикрыв рукой лицо, он заглянул в гостиную, и попытался войти внутрь, однако был отброшен назад, вдохнувшим на него жаром. «Чёрт!» — выругался Хейнс и вернулся к машине. Он направил троих своих людей в обход, четверых — обыскивать сарай, а остальных — в другие прилегавшие строения. «Оповещать?» — осведомился его помощник, державший в руках рацию. «Да, можешь оповестить всех», — кивнул агент. «Но пока сюда кто-нибудь доберется, от дома уже ничего не останется». Он отошел в сторону и уставился на языки пламени, лизавшей окна второго этажа. Из-за угла появился человек из команды сопровождения в темном костюме. Он бежал, зажав в руке револьвер. «Ни в сарае, ни в курятнике, ничего нет, сэр», — доложил он, переводя дыхание. «Только свинья бродит на заднем дворе». «На заднем дворе?» — переспросил Хейнс. «В загоне?» «Нет, сэр. Просто свободно бродит вокруг. Ворота загона распахнут и насиж. Хейнс снова чертыхнулся, глядя, как огонь пожирает крышу здания. Машинам пришлось отъехать назад, подальше от огня. Помощники, не зная, что предпринять, переминались с ноги на ногу в ожидании дальнейших указаний. Хейнс подошёл к первой машине и обратился к мужчине с рацией. «Питер, как зовут того окружного полицейского, который возглавляет поиски парня с автозаправочной станции?» «Несбит, сэр. Шериф Несбит из Эль -Торо. Он к востоку отсюда, правильно?» «Да, сэр». Там считают, что парень со своим приятелем отправились вверх по каньону Трабуку. Они уже привлекли к поискам людей из лесничества, и... Несбит задействовал вертолёт. «Да, сэр. Хотя они занимаются не только нашим делом. В национальном заповеднике Кливленд разгорелся пожар, и...» «Свяжи меня с шерифом Несбитом», — распорядился Хейнс. «И заодно узнай, где находится ближайший штаб полиции и пожарная станция». Когда Питер передал ему рацию, на ранчо уже въезжала первая пожарная машина. «Шериф насбит? спросил Хейнс. «Так точно. Кто говорит?» «Специальный агент Ричард Хейнс, Федеральное бюро расследований. По моему распоряжению вы проводите поиски Гомеса. Но у нас тут произошло нечто более важное, и мы нуждаемся в вашей помощи». «Я слушаю». «Пошлите сообщение всем постам следить за появлением тёмного фургона «Форд Экона Лайн» выпуска 1976 или 78 -го года. Водитель и возможные пассажиры разыскиваются в связи с поджогом и убийством. Вероятно, они только что выехали отсюда... М -м, это 12,2 мили вверх по каньону Сан-Хуан. Мы не знаем, куда они направились, на восток или на запад... «Но предполагаем, что на восток. Вы можете выставить пост на 74-м шоссе к востоку от нашего местонахождения?» «А кто за все это будет отвечать?» За спиной Хейнса рухнула часть крыши, языки пламени взметнулись к самому небу. Своем подъехала еще одна пожарная машина, и бригада начала разворачивать тяжелые бронспойты. «Речь идет о национальной безопасности!» — прокричал Хейнс. «Федеральное бюро расследования официально просит местные власти оказать помощь. Так вы установите пост!» Последовала длительная пауза. Наконец, сквозь помехи раздался голос Несбита. «Агент Хейнс, к востоку от вас на 74-м шоссе у меня стоят две полицейские машины». «Мы проверяли там лагерь «Синяя Сойка» и несколько туристических троп. Я распоряжусь, чтобы полицейский Байерс установил заграждение на главной дороге к западу от озера Эльсинор». «Хорошо. А до этого места есть какие-нибудь ответвления от шоссе?» Спокойный голос шерифа выводил Хейнса из себя. «Нет», — ответил Несбит. «Только въезды в национальный заповедник. Я попрошу Дасти взять вторую группу и перекрыть места ответвлений. Нам потребуется более подробное описание пассажиров, если вы не хотите, чтобы мы ограничились остановкой машины». Передняя стена дома обвалилась внутрь. Четыре тонкие струи из бронзбойтов не могли усмирить бушующий огонь. «Нам неизвестно количество и внешний вид подозреваемых», едва сдерживаясь, произнес агент. «Возможно, это белый мужчина лет 70 с седыми волосами и немецким акцентом. С ним могут быть еще двое молодых высоких парней, один из них чернокожий. Они вооружены и крайне опасны. Хотя сейчас в фургоне могут находиться и другие лица». «Найдите и остановите машину. Прежде чем приближаться к пассажирам, примите все меры предосторожности». «Понял вас, агент Хейнс. Посты будут. Что-нибудь еще?» «Да, шериф. Где сейчас ваш поисковый вертолет?» «Стив как раз заканчивает облет пика Сантьяго. Стив, ты слышишь нас?» «Да, Карл, я все слышал». «Хейнс, наш вертолёт вам тоже нужен? У него сейчас особый контракт с лесничеством и с нами». «Стив», — произнёс Хейнс, — «с этого момента вы сотрудничаете с правительством Соединённых Штатов по решению вопроса национальной безопасности. Вы меня поняли?» «Да», — донесся лаконичный ответ. «Я полагал, что служба лесничества тоже является правительственной организацией. Куда мне отправляться?» Я только что заправился, так что могу держаться на этой высоте около трех часов. — Где вы находитесь в настоящий момент? — Двигаюсь к югу, между пиками Сантьяго и Трабуко. Приблизительно в восьми милях от вас. Нужны координаты по карте? — Нет, — ответил Хейнс. — Я хочу, чтобы вы забрали меня отсюда. Раньше на северной стороне каньона Сан-Хуан. Вы сможете найти это место? — Вы шутите, — откликнулся пилот. Я даже отсюда вижу дым. Неплохую посадочную площадку вы для меня приготовили. Буду через две минуты. Связь окончена. Хейнс открыл багажник Пантиака. Проходивший мимо пожарный кинул взгляд на целую груду М-16, дробовиков, снайперских винтовок, бронежилетов и боеприпасов. — Вот это да! — присвистнул он, никому конкретно не обращаясь. Хейнс вытащил М-16, достал магазин и, постучав им по заднему бамперу, чтобы устранить возможный перекос патронов, загнал на место. Потом снял пиджак, аккуратно сложил его, спрятал в багажник и натянул бронежилет. «Я связался с начальником дорожного патруля, сэр», — доложил помощник, занимавшийся радиосвязью. «Передайте ему ту же информацию», — распорядился Хейнс. Узнаете, сможет ли он сообщить ее всем постовым полицейским вдоль шоссе. «Заграждение, сэр?» Хейнс пристально посмотрел на молодого помощника. «Заграждение на скоростной автомагистрали, Тайлер? Вы глупы или настолько небрежны? Скажите, что нам нужна информация об этом Форде. Полиция должна записать номера...» вести слежку и докладывать обо всем в Центр связи Лос-Анджелесского отделения ФБР. К Хейнсу подошел местный агент Барри Меткалф. «Дик, должен признаться, что я ничего не понимаю. Зачем ливийским террористам понадобилось захватывать израильское убежище и поджигать его?» «Кто тебе сказал, что это ливийские террористы, Барри? Об израильских террористах ты никогда не слышал? Метков моргнул и промолчал. За его спиной обрушилась еще одна стена дома, выбросив вверх целый фонтан искр. Пожарные удовлетворились тем, что стали поливать подсобные строения. С северо-востока появился маленький вертолет «Белл» с кабиной из прозрачного плексигласа, сделал круг и опустился на поле к югу от фермы. «Хотите, чтобы я полетел с вами?» — спросил Метков. «Похоже, в этой старой развалине найдётся место лишь для одного пассажира Барри», заметил Хейнс, указывая на вертолёт. «Ну да, как будто прямиком из военно-полевого госпиталя». «Военно-полевой госпиталь», выпущенный в 1969 году фильма Роберта Олтмана и основанный на нём одноимённый телесериал, действие которых происходит в 1950-е годы во время войны в Корее. «Оставайся здесь». Когда огонь погасит, нам нужно будет просеять пепел. Возможно, нам удастся обнаружить даже тропы. Хорошо, без всякого энтузиазма согласился Метков и направился к своим людям. Когда Хейнс подбежал к вертолету, его ждал там Свенсон, самый старший из присланных Кеплером сантехников. На лице его была саркастическая ухмылка. Это все только догадки. Прокричал Хейнс в ответ на молчаливый взгляд Свенсона. Но у меня есть предчувствие, что это дело рук Вилли. Может, не его самого, а Лугара или Рейнольдса. Если я их поймаю, то убью. А как насчет канцелярской работы? осведомился Свенсон, кивнув в сторону Меткалфа и его группы. Я позабочусь об этом, сказал Хейнс. Занимайтесь своим делом. Свенсон медленно покивал. Вертолет едва поднялся в воздух, как поступило первое радиосообщение. «Говорит патрульный Байерс из третьего отряда. Пост на 74-м шоссе выставлен. Прием». «Хорошо, Байерс, продолжайте наблюдение». Дорога внизу петляла в холмах бледно-серой лентой. Машин было мало. «Э, мистер Хейнс, может, это совсем не то, но, по-моему, несколько минут назад я видел темный фургон. Возможно, Форд». Он развернулся в 200 ярдах от меня. Прием. Куда он направляется в данный момент? Прием. В вашу сторону, сэр, обратно по шоссе, если только не свернул на одну из лесных дорог. Прием. Он может объехать пост по этим дорогам. Прием. Нет, мистер Хейнс, они все заканчивают ступиком или переходят в горные тропы, кроме пожарной дороги лесничества, на которой стоит Дасти. Прием. Хейнс повернулся к пилоту, плотному коротышке в ветровке и кепке команды «Кливленд Индианс». «Стив, можете связаться с Дасти?» «Он то появляется, то исчезает», — ответил пилот по интеркому. «В зависимости от того, над каким мы склоном». «Мне нужно связаться с ним», — произнес Хейнс, глядя вниз. Поросшие кустарником склоны то освещались солнцем, то погружались в тень. В низинах и вдоль пересохших ручьёв возвышались сосны. По расчёту Хейнса оставалось около полутора часов до захода солнца. Они перевалили через гребень, вертолёт набрал высоту и сделал круг. На западе в синей дымке лежал Тихий океан. К северо-западу над Лос-Анджелесом висел коричнево-оранжевый смог. «Пост находится сразу за этим холмом», — сказал пилот. «Я не вижу никаких тёмных фургонов на шоссе. Хотите лететь к Дасти?» «Да», — кивнул Хейнс, — «вы ещё не связались с ним?» Одну секунду, Стив пощёлкал кнопками. «Вот, можете говорить». «Да, Стив, это специальный агент Хейнс, слышите меня? Приём». «Да, сэр, я здесь кое-что обнаружил. Возможно, вы захотите взглянуть. Приём». «Что именно?» «Тёмно-синий фургон «Форд» 78-го года выпуска» наткнулся на него возле дороги. «Приём». Губы Хейнса растянулись в улыбке. «В нём кто-нибудь есть? Приём?» «Нет, правда, в задней части масса всяких вещей. Приём». «Чёрт побери, говорите конкретнее. Каких вещей?» «Электронное оборудование, сэр. Не знаю. Лучше приезжайте и посмотрите сами». «Я собираюсь заняться прочесыванием леса». «Нет!» — выкрикнул Хейнс. «Стерегите фургон и не двигайтесь с места. Ваши координаты. Прием». «Координаты?» э -э -э Скажите Стиву, что я проехал полмили по главной пожарной дороге к озеру Лысух. Прием». Хейнс посмотрел на пилота, тот кивнул. «Мы вас поняли», — отозвался Хейнс. Оставайтесь на месте, держите револьвер на и не спите. Мы имеем дело с террористами международного класса. Вертолет резко свернул вправо и нырнул к заросшим лесом склоном. Тайлер, Меткалф, вы слышали? Да, Дик, донесся голос Меткалфа, мы готовы сворачиваться. Оставайтесь на ранчо, приказал Хейнс, пусть у фургона меня встретят Свенсон и его люди, ясно? Свенсон? озадаченно переспросил Метколф. «Но ведь это наша работа». «Мне нужен Свенсон!» — рявкнул Хейнс. «И не заставляй меня повторять еще раз!» «Ричард, мы все слышали. И уже двигаемся!» — раздался голос Свенсона. Самолет пролетел в шестистах футах над озером и спустился в небольшую лощину. Хейнс держал на коленях М-16 и улыбался. Ему будет приятно доставить удовольствие мистеру Барренту, и теперь он с нетерпением ожидал развития событий. Он знал уже почти наверняка, что это был не Вилли. Старик не стал бы бросать фургон, а скорее использовал бы полицейского и прорвался через пикет. Но кто бы это ни был, они проиграли. Вокруг расстилались сотни квадратных миль национального заповедника. Однако, поскольку люди Вилли лишились средства передвижения, теперь все зависело от времени. В распоряжении Хейнса имелись почти неограниченные возможности, а лес в основном был низкорослым. Хейнсу не хотелось дожидаться утра для продолжения поисков. Ему необходимо было покончить с этой частью игры до наступления темноты. «Нет, это не Лугар и не Рейнольдс», — размышлял он. «Скорее, та негретянка, которую Вилли использовал в Германтауне. Она абсолютно выпала из поля зрения, а, возможно, даже Тони Хэррот». Хейнс вспомнил допрос Марии Чейн накануне вечером и ухмыльнулся. Чем больше он думал, тем логичнее представлялось ему участие Хэррота в этой операции. «Ну что ж». «Довольно возиться с этим голливудским красавчиком». Больше третьей жизни Ричард Хейнс работал на Чарльза Колбина и К. Арнольда Баронта. Будучи нейтралом, он не мог быть обработан Колбином, но получал хорошее вознаграждение как деньгами, так и реальной властью. Да и сама работа ему нравилась, он даже любил её. Со скоростью 70 миль в час на высоте 200 футов вертолёт летел над холмами. Тёмный фургон стоял прямо у дороги, задняя дверь его была открыта. Рядом стояла брошенная полицейская машина шерифа. «Какого чёрта? Куда подевался шериф?» — раздражённо бросил Хейнс. Пилот покачал головой и попытался вызвать по радиосвязи Дасти. Эфир молчал. Они сделали широкий круг над холмом. Хейнс поднял М-16 и принялся оглядывать местность в надежде уловить внизу какой-либо признак движения. «Сделай еще круг», — распорядился он. «Послушайте», — возразил пилот, — «я не полицейский, не федеральный агент и не герой. Я уже отдал стране свой долг во Вьетнаме. Я живу за счет этой машины, и если ее или меня продырявят, вам придется искать другую вертушку с водителем». «Заткнись и делай, что говорят», — Зарал Хейнс. «Мы решаем вопрос национальной безопасности». «Это я уже слышал», — усмехнулся пилот, — «как и Уотергейт. Но меня это не волнует». Хейнс развернулся и направил ствол винтовки, лежавшей у него на коленях в сторону пилота. «Стив, я говорю в последний раз, делай круг». «Если мы ничего не обнаружим, ты посадишь машину на южной стороне холма, понятно?» «Да», — неохотно ответил пилот. «И вовсе не потому, что вы так держите свою винтовку. Даже федеральные свиньи не могут пристрелить пилота, если только сами не умеют управлять вертолетом. Или если у них нет под рукой другого». «Садись», — приказал Хейнс. Они сделали уже четыре круга над холмом, но не заметили ни шерифа, ни кого-либо другого. Пилот начал резко снижаться и, едва не задев макушки деревьев, уверенно посадил вертолёт там, где указал Хейнс. «Выходи», — распорядился агент и снова направил на него винтовку. «Вы шутите?» — Стив зло прищурясь смотрел на Хейнса. «Если нам придётся убираться отсюда...» «Я хочу быть уверенным, что мы сделаем это вместе», — ответил Хейнс. «А теперь быстро выметайся из своей консервной банки, пока я тебя не продырявил». «Да вы спятили!» — пилот сдвинул на затылок свою кепку. «Я этого так не оставлю. Я подниму такой шум, что мистер Гувер встанет из могилы». «Быстро!» — заорал Хейнс, снимая им 16 предохранителей. предохранителя. Стив замедлил вращение винта, отстегнул ремни и вылез из кабины. Хейнс дождался, пока он не отошел на 30 футов к ближайшим кустам, затем отстегнул собственные ремни и, пригнувшись, бросился к полицейской машине, виляя из стороны в сторону. Присев за капотом, он оглядел склоны холмов, но не заметил ничего подозрительного и, осторожно высунув голову, заглянул в салон. В машине никого не было. Между сиденьями располагалась стойка с углублениями для двух винтовок. Обе были пусты. Хейнс подергал ручку запертой передней дверцы, затем опустился на одно колено и снова стал внимательно изучать местность. Если этот идиот-шериф все же отправился в лес, он вполне мог взять с собой винтовку и запереть машину. Если, конечно, там была только одна винтовка. И вообще была. И если шериф еще жив. Хейнс поглядел на фургон, стоявший от него в 20 футах, и вдруг пожалел, что не остался в воздухе до прибытия Свенсона и его команды. Сколько им потребуется времени, чтобы добраться сюда? Десять минут 15. Может, даже меньше, если только озеро не находилось дальше от шоссе, чем ему казалось сверху. Он вдруг представил себе голову Тони Хэрода на подносе, хищно улыбнулся и бросился бегом к фургону. Задние двери были распахнуты настежь. Прижавшись к раскалённому металлу машины, Хейнс двинулся вдоль фургона. Он знал, что представляет собой идеальную мишень для любого человека с винтовкой на южной стороне холма, но поделать ничего не мог. Он сам выбрал место для посадки, так как с этой стороны склон в основном был покрыт травой и камнями. Укрыться здесь было практически негде, если не считать нескольких кустов, возле которых по-прежнему стоял пилот. За четыре совершенных ими облета Хейнсу так и не удалось ничего заметить. Он прижал к бедру М-16 и заглянул в дверь фургона. Внутри находились какие-то ящики, мотки проводов и электронное оборудование. Хейнс увидел радиопередатчик и компьютер Эпсон. Спрятаться в салоне было негде. Он залез внутрь и принялся копаться в ящиках. В одном из них оказалось 60 или 70 фунтов какой-то массы, напоминающей гипс для лепки. Она была разделена на отдельные куски, тщательно завёрнутые в пластиковые пакеты. А, чёрт!» — прошептал Хейнс. Больше ему не хотелось тут оставаться. «Эй, капитан, может, мы уже полетим?» — окликнул его пилот. «Да, возвращайся в вертолёт!» — приказал агент, и как только Стив запрыгнул в кабину, бросился, пригнувшись к отверстию в правом боку плексигласового пузыря. Он был уже на полпути. Когда с северного склона прозвучал голос слишком громкий для того, чтобы быть естественным. Хейнс! Первые выстрелы раздались несколькими секундами позже.